Слушая собеседника, не следует все время смотреть ему в глаза, если только вы не мужчина и не хотите завоевать леди. Это хорошо в общении с близкими людьми, которые вам дороги, но не на светских раутах. Стойте в полоборота в красивой позе и, оглядывая зал, лишь время от времени поворачивайтесь к своему собеседнику или собеседнице, слегка кивая в знак того, что вы слушаете. Если же заговорите сами, то медленностью речи заполните условный отрезок времени, отведенный для вашей реплики. Тем самым вы избежите глупостей и не скажете лишнего. Если же это все же произошло, то уверенными интонациями и значительностью поведения исправьте оплошность. Помните, главное не то, что вы говорите, а как вы говорите. Ведь чаще всего люди на раутах слушают в вполуха, а то и не слушают вовсе. Не то, что вы делаете, а как вы это делаете. Выбирая тему для разговора, старайтесь, чтобы она была интересной для всех и не слишком серьезной. Так делала Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу. Какая замечательная погода, не правда ли? Хорошо иметь несколько смешных, подходящих для всех случаев жизни, историй. Однако, конечно же, они должны быть короткими, иначе все забудут, о чем идет речь. И еще одно главное правило — «Никогда не используйте раут для изливания души». У Аскара Уальда говорилось, «Нет ничего скучнее искренности». Правила поведения за столом содержали семь запрещений и только одно разрешение. Вот некоторые из них. «Пережевывайте пищу двадцать раз. Не ешьте быстро. Иначе это будет расценено как жадность или, что еще хуже, как голод. Не ешьте много». Не занимайте много места, имеется в виду в разговоре за столом. Ни в коем случае не старайтесь привлечь к себе внимание. Общественное мнение было мерилом поведения, таковым осталось оно и сейчас. Последний пункт в правилах наглядно показывает, как отличается викторианское представление о поведении в обществе от современного. Глава 14. Основные изобретения XIX века, изменившие нашу жизнь. Великая выставка. В 1851 году принц Альберт добился от королевы разрешения на организацию выставки величайших мировых достижений. Конкурсные архитектурные планы выставочного павильона стали поступать в Королевскую академию художеств. Один из них принадлежал Джозефу, Пакстону, садовнику герцога Девонширского, оранжерея которого очень нравилась принцу Альберту. Его проект огромного здания из стекла был утвержден, хотя и вызвал очень много споров. Пугали, что такие стены могут быть разбиты градом и ветром. Предсказывали, что если галереи упадут, то будут жертвы среди посетителей. Предполагали, что все стекло покроется птичьим пометом. Правда, для защиты от этой угрозы решено было отловить ястребов, которые бы уничтожали воробьев и голубей. В результате великолепное здание, само являвшееся примером современных технологий и строительных методов, вознеслось прозрачным куполом над Гайд-парком. Оно было так красиво и воздушно, так необыкновенно и впечатляюще, что его стали называть «Хрустальным дворцом». В главном павильоне под стеклянной 30-метровой крышей росли в катках огромные пальмы, с которых свисали настоящие бананы. Сквозь стены толпы зевак, завидовавшие посетителям, могли видеть демонстрируемых механических монстров, бьющие прямо посреди павильонов фонтаны, чудесную модную мебель, расположенную среди заморских растений. Популярность выставки была неслыханная. За 20 недель ее посетило 6 миллионов человек. И это при том, что население Лондона в то время насчитывало всего 3 миллиона. Счастливчики, видевшие «Великую выставку», как она называлась, хвастались, что в Хрустальном дворце можно было познакомиться со всем, чем славилось производство того времени. От перочинного ножа с 8 десятью лезвиями и швейной машинки новейшей конструкции – до последней модели паровоза и артиллерийского орудия. Идея выставки так понравилась во всем мире, что между 1851 и 1900 годами была проведена 41 похожая демонстрация технических достижений в таких странах, как Франция, Германия, Индия, Австралия и Америка. К Нью-Йоркской выставке 1858 года скопировали «Хрустальный дворец», Однако он сгорел, так же, как и его прототип, перенесенный с прежнего места.